Глава пятая. Тереза училась во втором классе, когда в школе организовали дискотеку «Маскарад» на Хэллоуин. Из угощения — лимонад и конфеты. За лучший наряд посолили приз. Мария почему-то узнала обо всём в последний момент. Вернувшись с работы в пять часов, она увидела предназначенную родителям записку «Праздник начнётся в шесть», то есть через час. У Юрона на работе проходила инвентаризация,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 «Вкусно было». «Я не могла попробовать». «Почему же?» Тереза подняла руку с зажатыми в кулаке зубами и показала отцу. У Йорана защемило в груди. «Детка, ты ведь могла их вынуть и поесть конфет», сказал он с грустью. Тереза покачала головой и до самого дома не произнесла больше ни слова. Лишь когда Йоран заглушил мотор,